16.5. Золотой саркофаг Марии Богородицы в Ганском доме. В Ганском, то есть в Ахенском доме, находится ещё один известный золотой саркофаг, называемый саркофагом Марии Богородицы, если он 1610. Он меньшего размера, но выполнен совершенно в той же манере, что и саркофаг Карла, то есть короля Мангола, и саркофаг трёх царей волхвов-магов в Кюрне. Считается, что при короле Манголе из Константинополя и Иерусалима в Германию привезли большую коллекцию святых реликвий. Король Мангол получил их в дар от Иерусалимского патриарха якобы в 799 году, а потому коллекция называется Дар реликвий Великого Иерусалима 124333. Все они были переданы королём Манголом для хранения в Ахинский, то есть ханский дом. Впрочем, на протяжении нескольких сотен лет, как считается с коллегировской истории, реликвии не выставлялись для всеобщего обозрения и поклонения. И лишь якобы в 1238 году впервые открыли старый каролингский ящик, где они всё это время хранились. В следующем 1239 году их переложили в новый, сделанный специально для этого золотой саркофаг Марии, изготовленный якобы между 1220 и 38 годами. Всего реликвий четыре. Считается, что это первое одеяние Марии Богородицы, бывшее на ней в ночь рождения Иисуса Христа. Второе пелёнки ребёнка Иисуса. Третье окровавленная набедренная повязка Иисуса на кресте. Четвёртое ткань, коврик на которую упала голова Иоанна Крестителя при его обезглавливании. Если вспомнить о ярких параллелях между западноевропейской биографией Карла, то есть короля Мангола, и библейским рассказом об Иисусе на вине, хронология 2 глава 4 пара 10.2, то станет понятнее, почему реликвии, связанные с Иисусом, оказались именно в Аахенском, то есть ханском доме, построенном королём Манголом. Саркофаг Марии тоже окружает различные странности. Современные историки отмечают их, но затрудняются объяснить. Одной из таких странностей является сделанная кем-то перестановка между собой четырёх больших золотых фигур, расположенных по одной на торцевых панелях саркофага и по одной в центре каждой из боковых стенок. Считается, что фигуры изображают Христа, Марию, Карла или царя Лемангула и папу льва. На боковой стороне, где представлены сцены из жизни Христа, и где поэтому, естественно, было бы увидеть самого Христа, сегодня мы почему-то видим Марию. Рисунок 1610. А на другой боковой стороне, где собраны сцены из жизни Марии, и поэтому, естественно, было бы увидеть саму Марию, сегодня мы почему-то видим царя Лемангула. Рисунки 1611-12. Кто и зачем переставлял фигуры? Мне очень понятно, почему фундаментальное издание 1413 не воспроизводит надписи над головами этих четырёх фигур, а разобрать их на фотографиях не удаётся, несмотря на прекрасное качество самих снимков. Надписи в тени и частично закрыты фигурами. Стефан Абейль, издавший альбом из источника 1413 и подробно комментирующий изображения, осторожно отмечает эти странности, но не обсуждает их. Далее. В золотом саркофаге Волхвов лежат якобы три тела Волхвов. И действительно, его длина 220 см вполне отвечает размеру человеческих тел. В золотом саркофаге Карла, то есть короля монголов, якобы лежит его тело. И в этом случае длина саркофага 204 см тоже вполне соответствует человеку среднего или даже высокого роста. Золотой саркофаг Марии имеет длину 184 см и тоже вполне отвечает росту нормальной женщины. Но сегодня никаких мощей в нём нет, а лежат лишь несколько небольших изделий из ткани. Кстати, в 1997 году, когда Фоменко Анатольевич посетил Ханский, ну, то есть Архангельский дом, саркофаг Марии был на реставрации, и в связи с этим его содержимое выставили в доме в другом в весьма небольшом ящичке, в котором все религии успешно поместились. Неужели саркофаг длиной 184 см изготовили лишь для того, чтобы положить туда несколько фрагментов ткани, свободно умещающихся в небольшой шкатулке? В заключение зададим сам собой напрашивающийся вопрос: Если таким огромным почитанием окружены даже несколько простых вещей, оставшихся от Марии Богородицы, то почему Калиговская история умалчивает о месте погребения самой Марии? Её гробницу должны были бы окружить ещё большим почитанием. А ведь евангельские события, как мы теперь понимаем, происходили не в 1 веке, а на 1100 лет позже, в 12 веке. Да и вообще, Склигировская история странным образом старательно обходит вопрос о местах захоронения многих выдающихся персонажей древности. Не потому ли, что в процессе её написания многие из этих мест перестали ей соответствовать. Ради установления вот такого нового взгляда решили навсегда забыть многие подлинные гробницы, чтобы люди не ходили на поклонение в те места, куда теперь ну, как бы не нужно ходить. Например, на гору Бейкас около Стамбула, на вершине которой находится вот такая могила Иисуса или Юши, известная в Турции, но сегодня практически никому неизвестная, например, в Западной Европе. Отодвинув в далёкое прошлое многих героев средних веков, сколигервские историки заодно как бы решили и проблему их захоронений. Теперь на вопрос, где же могила того или иного известного якобы античного героя, они уверенно отвечают так. За прошедшие столетия, а лучше сказать, тысячелетия все эти безусловно священные могилы утерялись, разрушились, были уничтожены страшными варварами, стёршими с лица земли замечательные цивилизации Рима, Греции, Ассирии и так далее. А средневековые памятники вроде могилы Иисуса на Вино в Стамбуле научного интереса не представляют, поэтому и не за чем о них писать.